Мне отец иногда с водки рассказывает, продолжил Андрей. Он часто там бывает, общается с людьми. Так вот, там один сосед другого пилой во сне запилил на смерть. Как это? Вот так. Оба пьяные были. Один заснул, а другой подошёл с пилой и стал по шее туда-сюда. Тот настолько нажратый был, что даже не проснулся. В машине повисла пауза.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 колонны по её краям, служащие одновременно и украшением, и подпорками. На контрасте со всеми остальными домами, данная резиденция выглядела как царский дворец, большой, яркий, современный. Немудрено, от чего местные изляться. Юра и сам испытывал зависть, глядя на всё это, так каково же людям, которые ютятся в полуразвалившихся халупах с печным отоплением и наблюдают звёздное небо сквозь прохудившиеся крыши.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 Андрей же неуспешно комментировал: "Скорее всего, из-за девушки, на их языке, из-за бабы. Думаете, это всё? Нет, сейчас разойдутся, пойдут за подмогой, потом опять кто-нибудь к кому-нибудь придёт и продолжит. Благо со второго этажа видно много дворов. Действительно, складывалось впечатление, что деревня как на ладони".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 Зачем, блять, Соню Андрея как рукой сняло? Он сидел и молился про себя, чтобы на том истории во друзей и закончилось. Однако прекрасно понимал, у этих двух она не могла закончиться так просто. И в подтверждение его мыслей Юра продолжил: "Там яблоки нестячные были. Мы жрать захотели, а возвращаться домой было обломно". И, пока я собирал, продолжил Георгий: "Этот", кивнул на Юру, "должен был на охране стоять". А он хрен знает, чем занимался. А потом бац, и возле нас уже какая-то бабка стоит, подхватил друг. Как заорёт, словно её режут. У меня чуть перепонки не лопнули. Ну мы растерялись. Мало ли вдруг алкаши твое из всех щелей полезут или ещё чего. Сам же стращал вчера весь вечер. Ну и и Андрей почувствовал, что продолжение будет не добрым.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 Мы говорим, бабуль, мы готовы заплатить. Типа из города приехали. Впервые свежие яблоки видим. Деньги не проблема. А она орёт, визжит, зовёт кого-то. Она же из сарая и вышла. Мы аккуратно её руками обратно затолкали. Если бы Андрей мог видеть себя со стороны, непременно заметил бы, как разом побледнел. Вы чё, дебилы? Выдавил он, затем молча встал и направился к небольшому встроенному в стену спальни-холодильнику.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 "Ну давай, выпускай баб", начал Юра и осёкся. Лопата валялась в траве, а приоткрытая дверца противно поскрипывала от сквозняка. Ребята переглянулись. Впоследствии Андрей не мог припомнить, какое время они стояли и тупо таращились на чёрную щель в проёме сарая, не решаясь в него заглянуть. Возможно, стояли бы дольше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 Короче, едем отсюда. Собирайтесь. Андрюх, хорош тебе. Ну мы же извинились уже 100 раз, позитивно парировал Юрий. Тем более мы уже всё выпили. Давай завтра утром поедем. А ещё лучше просто забудем об этом приключении. В словах Юры была правда. Они все впятером успели выпить алкоголя и немало. Друзья пили, потому что отдыхали, а хозяин дома из-за стресса.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 Один из них в центре, тот самый человек с лицом Дауна, который сегодня днём смотрел им вслед. По правую руку от него маленький, порядка 165 см, мужчина с множеством шрамов на лице. Из-за шрамов лицо его оказалось перекошенным, правая губа тянута к низу. Третий, полный мужчина с отловатым, воспалённым и одновременно опухшим от побоев лицом. На нём едва различались глаза, нос и рот. Словно это было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 «Теперь-то мы знаем, что их трое, а нас пятеро. Вы чё, фильмов, что ли, насмотрелись? Давайте теперь забьёмся в угол и будем сидеть ждать, как какие-то три местных алкаша будут нас кошмарить!» Он засмеялся. Тем временем Даун подошёл к машине, припаркованной во дворе, присел у колеса и нанёс удар каким-то предметом. «Э-э-э!» — заорал Юрий и побежал вниз. После небольшой паузы остальные поспешили за ним. «Юра, стой! Не вздумай!»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 Никто не смеялся. Короче, давайте так, мы заплатим вам как за 20 кг яблок, плюс накрываем вам стол и мир. Договорились. Впервые за всё время появилась реакция стоящих напротив гостей. Толстый мужчина с одутловатым лицом медленно повернул голову и посмотрел на своих партнёров, затем также неспешно вновь перевёл взгляд на Юру. Договорились, победно произнёс Юрий и протянул руку. Толстый мужчина сделал шаг вперёд. Внезапно послышался глухой стук. Юрий рухнул на землю, издав истошный крик. «Чё за херня?» — вскрикнул Георгий, и все четверо рванули вперёд. Но в то же время троица, в свою очередь, двинулась на них. Гости подняли своё оружие, и стало видно, у толстого в руке была ржавая длинная отвёртка, у лица со шрамом — топор. А Даун взмахнул огромной тяжёлой цепью, издавая при этом неприятные горловые звуки. Друзья рефлекторно ринулись обратно в дом. Троица остановилась. «Тихо, тихо!» — произнёс Андрей, выставив руку вперёд. «Вы ебанулись! Афонины, вы ебанулись!» — закричал он. «Мы сейчас вызываем ментов! Вы понимаете, что вы делаете? Вы все сядете!» Андрей хотел высказать ещё несколько похожих фраз, призывающих оппонентов остановиться —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 В челюсти Юрия зияла дырка от удара той самой ржавой отвёртки, которую Толстяк не выпускал из рук. Юрий пытался что-то сказать сквозь стон, но у него не получалось. Вероятно, он находился в шоке. Некоторое время Толстяк с одутловатым лицом смотрел на него, а затем поднял орудие и ударил ещё раз, на этот раз в голову. Он повторил попытку 6 раз. Первые 5 отвёртка отскакивала от головы словно от камня.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 непонятной, нечитаемой, словно в голове её владельца отсутствовало понимание происходящего. Ещё больше ужаса добавили мутные глаза, внутри которых присутствовала одна пустота. Спустя мгновение на улице остался лишь слабоумный и всё ещё подрагивающий труп Юрия. Куда делись толстяк и лицо со шрамами, Максим не заметил. Андрей дозвонился до службы спасения. И на фоне воя Георгия и повторяющегося вопроса Максима: "Куда делись остальные?", заплетающимся голосом пытался объяснить диспетчеру, что произошло и где они сейчас находятся. Слабоумный подошёл к стеклу и прижался к нему своим мерзИТЕЛЬНЫМ лицом, уж больно напоминающим свиное рыло. Максим отступил ещё на шаг, не опуская человека с наружи из объектива. "Я снимаю", ещё раз напомнил юноша.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 Это не просто деревенские отморозки, которые напились и балагурят. Это те самые милые мальчики, которых сделали такими уродами. В том числе и он сам. Это он шёл в первых рядах. Это он предлагал друзьям «пойдёмте к бабе Нине». Это он был лидером в своей компании. Они приходили и дразнили старуху за то, что у неё внук Даун, а с остальными двумя никто не дружил, потому что брезговали. Фу, брат дауна, кричали каждому из них, когда увидели на горизонте. Андрей хорошо помнил, что происходило тогда у дома возле болота. Последние несколько лет он часто вспоминал об этом, подёргиваемый уколами совести. Я оправдывал себя тем, что был ребёнком. Хотелось бы, конечно, всё исправить, но поезд давно ушёл. Это были уже не те затравленные мальчики, которые хотели дружить и играть со всеми.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 Кто «Вот третий куда-то делся? Он больше не на улице, закончил он, заикаясь. Берём всё, что можем брать тут, скомандовал Андрей. Надо на кухню, раздался голос Алексея, который до сих пор молча сидел посреди комнаты, вероятно, находясь в шоке. Ты что, не слышишь? Там шорох, раздражённо сделал замечание Максим. Хорошо. Тогда давайте ждать, когда они спустятся и выйдут со всех комнат, спокойно ответил Алексей. Вот те издеваюсь и снова сел на прежнее место. Вновь возникла тишина. Друзья не знали, как реагировать и что делать дальше. Совершенно ясно оставалось то, что от Морозовских в доме только двое или трое. Вот в чём вопрос. Каждый из ребят был готов выйти на улицу и бежать со всех ног до соседнего села, а если понадобится, до соседнего города. Но в равной степени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 Голоса друзей прервали размышление Андрея. Пойдём в лобовую. Внезапно даже для самого себя ответил хозяин дома. В конце концов, их-то двое, один похоже наверху, другой за дверью. А нас четверо. Если не испугаемся, мы в любом случае его забьём. Он же вооружён, раздался голос Алексея, который продолжал сидеть на выбранном месте, словно нашёл самую безопасную зону в доме.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 И нанёс ещё несколько ударов по голове уже мёртвого отморозка. Андрюха, всё хорошо, заканчивай, попытался успокоить друга Максим, но хозяин дома взглянул на него таким испуляющим взглядом, что парень сделал шаг назад. Георгия затрясло. Он выронил тяжёлую хрустальную вазу, согнулся пополам. Его стошнило. В любой другой момент Андрей извлёлся бы за порчу дорогого паркета, но только не сейчас. Гостиная и так была в крови. На полу лежали два трупа, поэтому содержимое желудка друга, добавившее мерзостного антуража к общему колориту, не вызвало в нём никаких эмоций. "Твари!" закричал он, вздев голову к потолку, обращаясь к тем или тому, кто находился на втором этаже. "Суки! Блять, я дал он и сам чёрта в даун!" разразился он во всё горло и швырнул окровавленную ножку стула в сторону лестницы.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 Пробежим немного и ляжем в лесу обочины. Они нас не смогут найти. Будем ждать или утра, или пока полиция приедет. Я не могу бежать, коротко процадил Максим и умоляюще посмотрел на Андрея. Не могу, правда, посмотри. Он развёл руки в стороны, демонстрируя себя, словно предлагая оценить перед покупкой. Его тяжёлое дыхание сопровождалось свистом, как если бы несколько минут назад он пробежал нехилый кросс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 «Сука!» — еле дыша произнёс Максим. «Ты сказал метров двести! Ты специально!» Андрей остановился. Он действительно знал, что до участка, где начиналась темнота, не двести метров, а все тысяча пятьсот. В детстве они мерили точное расстояние от последнего фонаря до первого дома. Плюс-минус тысяча пятьсот от его нынешнего особняка. Но также парень знал, что и прятаться у кого-то во дворе или просить помощи у местных...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 Только тогда они понарушку играли в войнушку, а сейчас всё происходило взаправду. И его друзья убиты по-настоящему. Дрожь пробежала по телу Андрея. Будто бы только сейчас он осознал всё произошедшее. «А ведь надо было просто прийти и поговорить», — подумал он. «Баба Нин, привет, это я, Андрюшка. Помнишь, я ходил к тебе в детстве с толпой ребят и дразнил тебя. Но ты прости меня, я был ребёнком» а дети ведь дразнят других, более слабых. Ты знаешь, баба Нин, я много думал о своих поступках и уже давно во всём раскаиваюсь. Хочешь, я попрошу родителей купить тебе новый дом или отремонтировать этот? А хочешь, вдовесок, я ещё попрошу, чтобы родители дали тебе и твоим внукам много денег. Только ты прости меня, пожалуйста, хорошо? Баба Нина бы простила. Точно простила бы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 трое сотрудников. Они держали оружие наготове. Сквозь рёв моторов сложно было расслышать диалог. Андрей полез вниз. "Глушите мотор!" доносился голос полицейского, пока Андрей аккуратно лез под дерево к земле. "Слыша, Фонины, я не шучу". Стало очевидно, что полиция знает братьев и, видимо, уже не первый раз приезжают по их душу. "Я ещё раз повторяю,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 Слова полицейских доносились до него так, словно те отдалялись с каждым мгновением всё дальше. Так от чё он на нас шёл-то? Прости меня, баба Нина, повторял про себя Андрей. Ему было очень больно говорить вслух. Прости меня, баба Нина.